Робби МакНивен Время жатвы Подфайл 8762443 Юрисдикция Субсектор Этика Временная отметка 355 16 70 М41 Тема Протокол реагирования на неуплату подати 33-8 Ответственный служащий 4872 Амилия Внимание, Адептус Администратум, пододел отдел Тета 16 субсектор Этика. Потерян контакт с податным кораблем 531, наименование притарианец Последняя известная астропатическая передача подтверждает успешный варп-прыжок в систему Зартак. Смотрите файл 228.16а. На настоящий момент контакт отсутствует две недели по стандарту Терры. Для выяснения причин рекомендую направить крейсер типа Марс имперского флота Андромедакс. Смотрите приложение DX1.9. Под файл 8762443 занесен в реестр на рассмотрение. Добавлено в очередь на рассмотрение. Ожидаемое время обработки – 6 лет по стандарту Терры. Мысль дня. Праведные страдают молча. Главы гильдии были напуганы.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 сжимал и разжимал костлявые пальцы на рукояти серебристой трости кирки. Третья стискивала свой горностаевый воротник с такой силой, что у нее тряслись тщедушные, прикрытые бархатом конечности. Все собрание, находившееся на мостике смотровой галереи, подоба страстно ежилось из-за присутствия нависших над ними гигантов. Это были чудовища, подлинный первородный ужас,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 Одна и та же бойня. Амулеты из зубов резцов, свисающие из кожаных браслетов на запястье, задребезжали. Без гравированного синего боевого доспеха и психического капюшона было видно, насколько на самом деле ужасно древнее тело. Простая черная рубаха слабо могла скрыть белую, словно кость, кожу, или же уродливые серые струпья чешуйки, которыми были покрыты локти и шея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 В нормировочном зале малой гильдии царил переполох. Все присутствующие руководители и руководительницы гильдии одновременно говорили. Чтобы навести некое подобие порядка, Торнвиллу пришлось треснуть по боку постамента лекс-механика зала своим аугметическим левым кулаком, результатом несчастного случая в шахте, случившегося почти сотню лет назад. «Паникой ничего не добьешься», — бросил он. «Может быть и другое объяснение».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 собрались на экстренное заседание после того, как мачты Авгуров засекли вход в систему неизвестного звездолета. Когда же логистикары определили в нем боевой корабль космического десанта, собрание погрузилось в хаос. «Это слуги императора», — огрызнулся Торнвилл, глава гильдии Хронотек Корп. — Ровно как и мы. И мы поприветствуем их соответствующим образом. «Ты с ума сошел?» — вопросил Марон из промышленности Брокенхилл.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 как будто откуда-то с большой глубины. Слова были произнесены на высоком готике, высокопарно и неестественно формально. Гильдийцы не ответили. Гигант больше ничего не говорил. Наконец, будучи не в силах дольше держаться, Фарго Торк из горнодобывающей компании Борор Корп подобрал несколько слов на высоком готике, которые вспомнил со времен обучения в школе. «Мы правим общим советом, Сир. У нас нет предводителя...»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 Он шептал в портативную видеокамеру, втиснувшись во входной туннель одного из крошечных шурфов, которыми были пронизаны выработки нижней 6.16. Записи: Имперские данные. Донесение об уровнях псайкеров, темпах наборов в гвардию, активности ксеносов и еретиков. И податях. Да, подотях. Их предводитель Акио утверждает, что они здесь именно за податью. Как мы и боялись! прошипел горст из новых западных разработок.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 как утверждает моя Кавгура, произнес Марон. «Стоит точно на скважиной номер один. Идентификация и сканирование корпуса так и не дают результатов, но он явно старинный». «Их основные силы остаются на борту», сказал Торнвилл. «Но предводители внизу с нами. Это дает шанс». «Надеюсь, у тебя есть план, Торнвилл», Прищурилась Элинара. «Не забывай, что твою прошлую идею поддержали не все, и вот к чему она нас привела».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 произнес знаменосец Карра, и спустя миг авточувство Текахуранги зафиксировали приближающиеся шаги. Еще через секунду появился все тот же напуганный служитель, на сей раз без подноса с грибами. Текахуранги подозревал, что это один из немногих обитателей Зартрака, способных бегло изъясняться на высоком готике. Человек торопливо поклонился. «Повелители!»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 Служитель провел Кархарадонов по нескольким длинным и низким земляным туннелям, укрепленным пласталевыми балками. Ему приходилось непривычно спешить, чтобы поспевать за поступью громадных транслюдей. Они спустились вглубь выработок на гравилифте с дребезжанием, опускавшимся в недра Зартрака. Когда лифт остановился и решетчатая дверь с грохотом раскрылась, Дартор обратился к первому отделению. «Мы потеряли контакт с белой пастью».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 Но Верховному библиарию хватило одного взгляда, чтобы понять, что эти бледные люди с тонкими чертами лиц всего лишь молодняк. Это были мальчики, которым предстояло стать мужчинами в рядах астромилитарум. Впрочем, их было слишком мало. Ширенги стояли криво, а форма плохо сидела. От них разило страхом. Он смотрел на плохо построенных кадетов лишь долю секунды.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 Он сделал выпад своим силовым посохом, раскроив череп ближайшему гильдийцу. Толстяк еще падал, а Акио и остальные члены первого отделения уже немедленно среагировали. Беспомощные люди вопили, пока кархарадоны расправлялись с ними. Текахуранги пинком отшвырнул с дороги очередного гильдийца и врезался в глаз, отделявший мостик от пещеры внизу. Лист с грохотом поддался, и бледный кочевник оказался в свободном падении. Остальные кархарадоны, броню которых покрывали красные полосы, последовали за ним, снося в сторону преграждавших их путь гильдийцев. Они еще падали, когда сработали подрывные заряды, прилепленные под мостиком. Ударная волна швырнула текахуранги через весь зал. Сервоприводы погасили удар,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 Бросил так задержав палец Тоа на спуске посредством толики своего психического потенциала. «Не забывай, зачем мы здесь?» Тоа издал недовольное ворчание и опустил оружие. От Кархарадона в треском отлетали все новые заряды. Проклятие, Стоять на месте нельзя!» Прорычал ветеран штурмовиков Дартор. Мощность обстрела усиливалась, все больше кадетов подбирали оружие и навскидку полили сквозь пыль. Такахуранги не знал, что это — сознательное предательство или просто паническая реакция на взрыв. Однако Дортор был прав. «Гравилифт», — произнес Акия, указывая на решетчатые двери под прогнувшимися останками мостика позади них. «Кто бы это ни устроил, он может и перехватить управление», — сказал Текахуранги. «Все равно едем», — отозвался Акия. «Если ты не хочешь...»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 Покрытая вырезанными рунами псиреактивная кость направила его силы. Зеленый осколок наконечника засветился. Падение стало едва замедляться. Надрывный виск лифтового механизма стих. Ощущение резкого движения прошло. уранги не произносил ни слова. Он стоял в непоколебимой и напряженной позе, зафиксировав сервоприводы доспеха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 Кархарадоны с глухим стуком отцепили магнитные подошвы. Аки рванул решетчатую дверь, и за ней оказался залитым красным светом коридор. Вход не совпадал с дверью лифта, так что космодесантникам пришлось пригибаться, со скрежетом протаскивая тела в силовой броне через проем. Такахуранги шел последним. Сосредоточившись до дрожи еще на мгновение, он метнулся в дыру и сделал перекат внутрь.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 Библиарий ухватился за нее, силясь восстановить дыхание. Каждая усиленная мышца его трансчеловеческого тела болела, а в висках пульсировала давящая боль. Он чувствовал, как из носа течет быстро запекающаяся кровь. Он еще секунду собирался силами, оценивая их местоположение. Туннель, где они находились, в большей степени являлся природным разломом и единственным следом работы людей –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 «Если мы вскоре не выйдем на связь, ударный командир Орука введет в действие протокол и начнет атаку в зоне нашего последнего известного местонахождения», произнес Такахуранги. «Что будет тратой ресурсов, которые я бы предпочел избежать?» отозвался Акия. «Наша задача — восстановить связь и покончить с этой нелепицей как можно быстрее». Такахуранги знал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 Человек без защиты не выжил бы в дьявольском пекле туннеля, но трофейные разномастные силовые доспехи, надетые на кархарадонах, могли выдержать и куда более неблагоприятные условия. Недра Зартрака не представляли для них опасности при условии, что мостик выдержит. — Как ты почувствовал, что случится в пещере? — спросил Акия у Текахуранги. — Видение? — Да, — признался Верховный Библиарий.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 сетчатые решетки находились под напряжением. На каменных ступенях внутри съежились люди в таком же тяжелом термоволоконном облачении, как и тюремщики. Вдоль длинного мрачного коридора тянулись десятки таких клеток. Их обитатели уставились на вошедших космодесантников. Здесь были и охранники. Они потянулись к своим термоизолированным автоганам. Один поднял тревогу, и подземелье наполнилось воем. Кархарадоны быстро их уложили. Частая стаката огня Болтеров рвало тюремщиков на куски, останки источали пар на жаре. «На дальнем конце зала есть лестница», передал по воксу Дартор, зондируя полумрак авточувствами. «Идем к ней», велел Акия. «Стойте!» раздался голос, перекрикивая вой сирен. Одна узница, сутулая старуха, поднялась.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 — с напором спросил Токахуранги на низком готике. Женщина ответила первой. — Гильдии корпораций, наземные разработки и богу-императору. — Как вас зовут? — Я Эустиция Модлин, бывшая глава гильдии, — сказала женщина, кладя руку на плечо мальчика. — А это мой внук, Кадерик. Мальчик уставился на Текахуранги снизу вверх. — Вы знаете, как отсюда попасть на поверхность? — Я знаю произнес Кадерик, прежде чем Модлин успел ответить. «А местонахождение главарей мятежа?» «Нормировочный зал Малой Гильдии», — сказал Кадерик. «Оттуда рассылаются все их извещения». «Покажи нам», — велел Такахуранги, взяв мальчика за ворот костюма и вытаскивая его из камеры. «Не буду без бабушки», — завопил мальчик, подаваясь назад. Через секунду Такахуранги отпустил его.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 произнес Акия по воксу отделения. На убеждение уже не оставалось времени. как Уранги перекинул протестующую женщину через одну руку, а другой схватил мальчика. Остальные члены командирского отделения уже направились к лестнице. Прочие пленники завыли и заголосили, осознав, что их бросают. Кархарадоны не обращали на них внимания. Лава быстро разливалась.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 Ведя их по узким лестничным шахтам, по все более низким тесным рабочим туннелям и по тяговым линиям лакарельса, он, запинаясь, разговаривал с бледным кочевником. Кадерик и его семья попали в заточение почти шесть лет тому назад. Именно тогда группа руководителей гильдий, управлявших разобщенными рудничными компаниями Зартрака, устроила переворот. Явно руководствуясь убеждением, что десятина Империума по Адамантию является грабительской, главарь по имени Торнвилл приказал уничтожить податный корабль администратума, приторианец, стоявший на высокой орбите над Зартраком. Мятежные гильдийцы воспользовались своим влиянием, чтобы получить полный контроль над колонией. До сих пор Империум никак не реагировал. Ахуранги позволял мальчику говорить.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 что внутри него нарастает злость. Библиарий не дал этому чувству угаснуть, используя его, чтобы придать уставшему мальчику свежих сил. Они неуклонно поднимались вверх. Казалось, что тускло освещенные выработки, где они шли, были заброшены. До тех пор, пока в тоннеле, по которому они шли, не сработали подрывные заряды, разнесшие Кадерика и Модлин в пыль и завалившие кархародона в тоннами земли.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 Визгливые боевые кличи шахтеров утонули в зверином вое, которое издало полдюжины с ревом оживших цепных топоров. Их оглушительный шум контрастировал с холодным молчанием, которое хранили кархародоны. Не произнося ни слова, Дартор, Карра, Тама, Раген и Тоа начали наносить нападающим тяжелые мясницкие удары. Сильнее всего устрашал сам Акиа. Первый взрыв расколол его шлем, разбив одну из черных линз и оставив трещину на лицевом щитке. Даже сражаясь, Токахуранги ощущал чудовищную ярость магистра роты, ярость, которую тот силился сдерживать. Его манила к себе слепота, обрыв над Черным морем ненависти и ненужный резник жертвоприношения. В воздухе была кровь, и Акия чуял ее запах. Огромный цепной топор магистра роты, жнец, с ревом рассекал плоти кости. Акиа работал им короткими яростными замахами, будучи ограничен теснотой туннеля. Похоже было, что эти трудности лишь побуждали его устроить еще большую бойню. Вскоре его светлый доспех стал красным и мокрым. Ничто не оставалось в живых, оказавшись перед ним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 «В следующий раз предупреждай нас», сказал магистр роты Текахуранги. «Если позволит время», согласился Верховный Библиарий. Он видел, как Кадерик и Модлин уставились на непокрытую голову Акиа. Им открылось бледное серое лицо Кархарадона. За татуировками изгнания, которые закручивались на горле и подбородке, следовали глаза, столь же черные и бездонные, как линзы шлема. Когда он заговорил,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 Остальные отделения точно так же были помяты, но не сломлены. «Продолжаем», — произнес Акиа. «Пока они не собрали свои силы. Тьма и ничего больше». Шахтеры с ними еще не закончили. Когда Кадерик привел их обратно в основные туннели скважины номер один, были и другие засады. Восприятие пути по выработкам размылось от крови и боевых стимуляторов. Движимые отчаянным страхом шахтеры в комбинезонах и гвардейцы-перебежчики, местная самооборона и охранное ополчение набрасывались на них волнами хрипло-вопя. В мерцающем освещении туннеля блестели клинки и пики отбойных молотков. Катастрофу удалось избежать лишь благодаря присутствии Такахуранги. Предостережения Псайкера дважды уберегали их от ловушек в пещерах. В прочих случаях кархарадоны в последнюю минуту пользовались возможностью сменить маршрут, отключая все, кроме жизненно необходимых сервоприводов и авточувств. Они сливались с тенями. Черноглазые выходцы с того света, словно изваяния, безмолвно темнели в подъездных проходах и рудных спусках, пока мимо шли те, что пока что были охотниками. Двумя уровнями ниже цели они постречали первых зартракцев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 «Господин Кадерик?» — спросил тот, а затем заметил Модлин и поспешно поклонился. «Глава гильдии! Счастлив видеть вас спустя столько лет!» «Пристав гильдии Календ?» — отозвалась Модлин. «Не думала, что вы еще живы!» «Милостью императора!» — сказал ополченец. Так Ахуранги чувствовал, что дальше на тяговой линии находятся и другие люди. «Мы шесть лет ждали этого дня!» Как только до нас дошли вести о боях в нижних западных выработках, мы снова взялись за оружие, за гильдию, наземные разработки». «Мы не можем терять время», — произнес Акиа. Когда огромный, покрытый кровью воин заговорил, Калент заметно сжался. «Эти люди нам пригодятся», — сказала Модлин. «Они вооружены и верны». «Нас достаточно», — ответил Акия. «Мы можем идти за вами».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 визжая и лязгая механизмами, словно перемеривающийся к схватке боец. Акиа включил жнеца, к его голодному реву присоединили цепные топоры братьев в пустоте. Впрочем, на сей раз им ответили. В воздухе завертелся металл массивных буровых головок и роторов фрез. «Отойдите назад», — сказал такахуранги людям-лоялистам. «В зале есть другой вход», — завопил Кадерик, перекрикивая грохот.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 Так Ахуранги начал стягивать и увязывать воедино пряди психической энергии, шепча Литании сосредоточения и направляя силу в свой посох. Пока он творил разрушение, его ухо Лимана отсекало первые звуки цепных клинков, бьющих по стали. Генетически усовершенствованные мышцы напряглись, обостренные чувства внезапно заполнил всепроникающий брат жира. В виске усиливалась пульсация, в глазах замерцало.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 Даже лишившись руки, знаменосец Кархародонов не издал ни единого звука, а махнул своим цепным топором, отрубив пилищую конечность машины. Оба сражающихся не отпускали друг друга, забрызгивая пол кровью и фицелином. То справлялся лучше. Он всадил пустотный меч прямо в торс одного из шагоходов. Клинок реликвария, как будто сделанный из обсидиана, с легкостью рассек броню машины.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 Фриза глубоко врезалась в броню у него на бедре. Кархарадоны были все еще живы лишь благодаря тесноте галереи, которая не давала шагоходам их окружить. Текахуранги двинулся на помощь дортару, воздевая силовой посох, но еще одна из неповоротливых рудничных машин врезалась в него с треском падающей пласт стали, заваливая земь своей грубой массой. Прежде чем он успел подняться,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 положив руку на затыльник своего ласпистолета, пистолета, он был уже не в силах скрывать собственное напряжение. Звуки творящегося снаружи кровопролития нарушил скрежет. Окружающие Торнвилла гильдийцы подскочили, выискивая источник шума. Никто из них не посмотрел вверх, пока на пол с лязгом не упал люк вентиляции. Вслед за люком в комнате появился человек. Торнвилл вскинул лас пистолет и выстрелил но он сделал перекат и заряд ударил в пол рядом с ним. Прежде чем главарь смог прицелиться получше, за первым нападающим последовал второй, а затем еще и еще один. Свет гудящих осветительных полос блеснул на стволах автоганов, направленных на Торнвела. «Брось его!» – скомандовал шахтер-ополченец с винтовкой, из украшенный лаз-пистолет стукнул об пол. «Не опускать оружие!» — велел последний, появившийся из вентиляции. Он был всего лишь мальчиком, однако Торнвилл узнал этого мальчика. «Я помню день, когда ты пришел за моей семьей», — произнес Кадерик. Торнвилл ничего не ответил. Кадерик обернулся к ополчению и приставу гильдии Каленту. «Откройте двери и приведите их». В галерее вестибюля буровые шагоходы брали вверх. Хотя в строю и оставалось меньше половины из них, но они прижали истерзанных и окровавленных кархародонов каменным стенам. Отрезка лазерного пистолета Торнвилла, который забрал Кадерик, заставил их остановиться. Роторные орудия продолжали вращаться. — Все кончено! — крикнул мальчик. А шахтерское ополчение вытащило наружу захваченных гильдийцев, держа их на мушке. — Прекратите сопротивление! —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 И наружу выбирались взмокшие полуголые пилоты. Их волосы были взъерошены, глаза моргали, лица выражали что-то среднее между изнеможением, страхом и вызовом. Кархарадоны прекратили сражаться в тот миг, как шагоходы перестали атаковать. Как только последний пилот покинул свою машину, они построились плотным строем и зашагали к Адерику и пленным главам гильдий.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 Они начали спускаться в жилую зону рудника, сгоняя и утаскивая колонистов по проходам. Модли набернулась Какия. «Что происходит?» – вопросила она, перекрикивая нарастающий внутри скважины шум. «Вы пришли за нашей недостающей десятиной? Мы готовы выплатить ее полностью и гораздо больше сверх этого!» «Нам об этом ничего не известно», – произнес Такахуранги. «Ваши долги нас не заботят».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 Голубые глаза Кадерика контрастировали с бездонными, черными, словно пустота, глазами древнего адептуса Стартес. Так Ахуранги улыбнулся. Его лицо с острыми, как бритва, зубами не выражало ни теплоты, ни успокоения. Теперь Кадерику не потребуется ни то, ни другое. «Бейл-шар», — произнес Кархарадон, впервые используя почетное имя. Добро пожаловать во внешнюю тьму! Под файл 6675112 Юрисдикция, субсектор Этика Временная отметка 211-516-76, М41 Тема Отчет крейсера типа Марс имперского флота Андромедакс из системы номер 3 Ответственный служащий 4872 Вильгельм Резюме докладов флота. Шахтерская колония Зартрак, смотрите 228-16-B, полностью безлюдна. Никаких признаков оставшейся жизни. Представители Орда уведомлены. До решения о карантине инквизиции автоклерк подсектора один один вайсман рекомендовал переоборудование Зартрака в качестве тюремной колонии. Расчеты показывают, что это минимально повлияет на податную квоту планеты по Адамантию. Предложение передано на рассмотрение. Мысль дня. Небытие ожидает всех нас.